Если в нем не удастся найти изъяна, то Буарак виновен быть не может, а наша стратегия не сработает. И едва ли мне стоит особо подчеркивать, что чем скорее вы снабдите нас нужной информацией, тем лучше. Вы поставили передо мной крайне интересную задачу, джентльмены. И если я не преуспею в ее решении, то не по причине недостатка усердия. Насколько понял... Но сегодня это всё. Я просмотрю переданные мне вами документы и обдумаю, как лучше начать следствие. Затем мне уже ясно, что необходима поездка в Париж. Но я непременно снова встречусь с вами, прежде чем хоть что-то предпринять там. Лэтуш всегда оставался верен данному обещанию. Через 3 дня он вновь сидел в кабинете у Клиффорда дома. Я проделал необходимую работу над делом, выполнение которой возможно по эту сторону Ла-Манша, заявил он. Собираюсь сегодня вечером отправиться в Париж. Отлично. Но скажите, что вы обо всём этом думаете теперь? Скажу так: пока слишком рано выступать с окончательным мнением, хотя, как я убедился, нам придётся очень нелегко. Ну почему же? Проблема в уликах против Феликса, сэр. Они весьма убедительны. Естественно, я преисполнен уверенности, что мы справимся со всеми трудностями. Но для этого потребуется приложить поистине титанические усилия. Слишком мало аргументов в его пользу, как вы и сами знаете. А тот шок, который он пережил при вскрытии бочки. Вы разговаривали с врачом по этому поводу? Да. Он подтверждает, что приступ с ним случился подлинный и серьёзный. Но, полагаю, сэр, мы не можем особо рассчитывать на этот факт. Странно. Мне аргумент представлялся неоспоримым и крайне важным. Давайте рассмотрим его детально. Основная составляющая части шока это удивление. В нашем случае столь сильное изумление могло вызвать только содержимое бочки. Следовательно, Феликс не знал, что в ней находится. Это не он уложил в бочку труп, поэтому несомненно не виновен в убийстве. Так? Допускаю логику в ваших рассуждениях, сэр. Но вот только любой толковый прокурор камня на камне от неё не оставит, как неприскорбно. Видите, в шоке присутствует больше элементов, чем одно только удивление. Есть ведь ещё и страх. И кто-то несомненно будет утверждать, что Феликс в большей степени испытал ужас при вскрытии бочки, нежели удивился её содержимому. Но от чего ему было пугаться, если он заранее знал, что лежит внутри? Объяснение очень простое, сэр. Дело в том, что он увидел далеко не то, чего ожидал. Он ведь укладывал в бочку тело женщины практически в том же виде, в каком она представала перед ним живой. Но до вскрытия бочки труп пролежал в ней много дней. Он подвергся частичному разложению и приобрёл за это время поистине ужасающий облик, совершенно не похожий на прежнюю мадам Буарак. И Феликс обуял панический страх, когда это зрелище открылось его глазам. Кроме того, он, как заявит прокурор, наверняка готовился изобразить изумление, что в сочетании с искренним ужасом произвело столь мощное воздействие на психику. К Лиффорду прежде даже в голову не приходила столь жутковатая картина. И мысли о том, что она может оказаться правдивой... Заставили его поёжиться от дискомфорта. Если даже самый сильный аргумент в пользу Феликса опровергался с такой лёгкостью, то перспективы на оправдание их клиента начинали выглядеть совершенно безнадёжными. Но вслух он предпочёл всего этого не высказывать. "Если вы не сможете обеспечить улик, подкрепляющих избранную нами стратегию защиты", произнёс он, то нам придётся срочно искать ей замену. Я вполне способен найти всё, что вам требуется, сэр, отвечал сыщик. Хотел лишь ещё раз подчеркнуть, насколько в этом деле всё сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Значит, я пересекаю пролив сегодня и надеюсь уже скоро сообщить вам хорошие новости. Спасибо. Мы тоже всем сердцем на это надеемся. Они пожали друг другу руки, и Лятуш удалился. Тем же вечером с вокзала Чаринг-Кросс он выехал в сторону Парижа. Глава двадцать пятая. Разочарование. Путешественник с большим опытом, Лятуш, как правило, отлично высыпался во время ночных поездок по железным дорогам, но не всегда. Порой случалось, что монотонное покачивание вагона и стук колёс не убаюкивали его, а наоборот, стимулировали работу мозга. И нередко, когда он лежал на полке спального вагона экспресса Дальнего следования, в голове зарождались самые блестящие идеи. Вот и этой ночью он пристроился на полке в купе первого класса поезда "Кале-Париж". И хотя со стороны могло показаться, что этот человек вял и расслаблен, его ум напряжённо трудился, всесторонне рассматривая стоявшую перед ля тушем нелёгкую задачу. Задача номер 1 в его программе являлась новая проверка алиби Буарака. Ему было известно всё, что предприняла полиция, и он решил начать с повторения расследования, проведённого лефаржем. Хотя в данный момент он ещё не видел, в чём искать ошибку, возможно допущенную детективом Сюрте, и питал надежду натолкнуться по ходу дела на улику, мимо которой прошёл предшественник. Пока же не стоило даже задумываться о правильности порядка своих действий, поскольку у проверить алиби Буарака в первую очередь его попросили клиенты. Но потом ему предоставлялась полная свобода выбора методов и способов ведения следствия в соответствии с собственными критериями и опытом. Лятош вновь мысленно обратился к тому, что считал важнейшим фактом в этом случае к обнаружению трупа в бочке. Он начал методично отделять чётко установленные детали от домыслов и предположений. Прежде всего, Тело находилось внутри бочки, когда её доставили к пристани Святой Екатерины. Далее. Его не могли уложить в бочку во время перевозки от товарной станции на Рю-Кордине до лондонской гавани. Здесь существовала полная ясность. Зато при рассмотрении всех остальных перемещений бочки открывался широкий простор для догадок и фантазий.